Посох. Посох мой моя свобода, сердцевина бытия. Скоро ль истинный народа станет истина моя? Я земле не поклонился, прежде чем себя нашёл. Посох взял, развеселился и в далёкий Рим пошёл. А снега на чёрных пашнях не растают никогда. И печаль моих домашних Мне по-прежнему чужда снег растает на утёсах солнцем истины полим прав народ вручивший посох мне увидевшему рим